Глава 48 восьмая. Желто-зеленые ромбы срослись в пеструю шаль, которая свилась узлами и выползла из них живой змеей, ощупывающей воздух раздвоенным язычком. Она потекла по бело-розовым мраморным плитам, направляясь к трону, где спал дряхлый старец в золотой диадеме. Тело змеи шуршало, словно осенний лист, пролежавший в редколесье два месяца. Шорк, шорк, шорк. Добавились чьи-то шаги, и рядом с питоном возник человек. Хромец, несмотря на то, что приволакивал правую ногу, двигался быстро, и вскоре он и змея оказались у ступеней. Колода карт вылетела из рукава, на мгновение зависла в воздухе, чтобы тут же замеликать рубашками, дразня крапом и исповедуя легкость бытия. Свернулась в ленту Мёбиуса, и время затрещало, подобно проводу, охваченному искрами мощной грозы. Загуляла всполохами и взорвалась. Диадема свалилась с головы старика и покатилась вниз, по пути теряя изумруды, грохнулась на пол и замерла возле приоткрытой пасти змеи. Так очнула золотой обод, вставший на ребро, и неторопливо втянулась в него. — Тебе к лицу королевская мантия! — усмехнулся ее спутник, извлекая из другого рукава даму пик. Пропустил ее между ловкими пальцами, и карта сменила масть, обретя пылающее сердце. «Как бессовестны женщины, когда им приходится носить чужую маску!» — хохотнул Шут. «И как же они правдивы, когда вовлекают в игру таро-мужчин, уверенных в собственной власти?» Он хлопнул в ладони, и лента, пляшущая над троном, рассыпалась бумажными клочками, который подхватил ветер и согнал, словно пыльный мусор, в один из дальних углов. Протяжно загудел незримый колокол, босовитая игулка. Глаза Шута вспыхнули алым, тело исказило судорога, и он упал на холодный мрамор. Стон сменился утробным рычанием, и вместо человека возник огромный косматый зверь с сединой на лопатках. Фигура старца разъехалась в стороны, словно неудачно сложенный карточный домик, оставив на троне раскрытый веер с изображением дракона. Белое пламя, вырвавшееся из диадемы, обожгло змею, заставив ее метаться, колотя хвостом по ступеням. Колокол ударил еще раз, и пространство исказилось, будто сотни кривых зеркал, отражающихся друг в друге. Огонь потух. Рядом с волком стояла женщина в синем платье. Диадема, вновь обретшая изумруды, лежала на черных волнистых волосах. — Звонарь нынче запоздал! — певуче сказала женщина. — Надо будет вырвать язык и ему, и колоколу в назидание. Волк рассмеялся по-человечески. — Все, что пожелаете, королева! — «Я желаю...» Лиза вздрогнула и открыла глаза. Сон, в котором она увидела себя, оборвался. Но ощущение чего-то странного осталось. Девушка осторожно выскользнула из-под руки Виктора, сгребла в охапку одежду и вышла в коридор. Оделась и открыла входную дверь. Ее определенно кто-то звал. Кто-то, похожий на нее, способный творить мыслями. «Самое мутное время», — думала она, спускаясь по лестнице. «Три часа...» После полуночи В небольшом скверике, приютившемся во дворе, Лиза увидела незнакомого человека, который приветливо помахал ей рукой и пригласил присесть рядом на лавочке. «Не старайтесь прочесть меня, Елизавета Стефановна». Мужчина иронично приподнял одну бровь. «Я так давно творю сны для себя и других, что приучил их не падать в обморок от визита ведьмы. Даже такой великолепной, как вы». «Странное сновидение. Ваше послание». Скорее, подарок. Люблю, знаете ли, преподносить сюрпризы. Улыбаетесь? Понимаю. Это же качество присуще и вашей душе. Он вытащил из рукава веер и обмахнулся им. Синий-красный дракон, извиваясь на шелке, разинул пасть. «Вы хотите знать, кто я?» — улыбнулся незнакомец. «Что ж, удовлетворю ваше любопытство, поскольку привык не ломаться в присутствии дам. Излишняя кривизна в поступках портит репутацию». Я живу уже так давно, что хотел бы обзавестись склерозом, притупляющим память. Но, увы, помню все отчетливо, ибо не перерождался подобно вам королева, а оставался неизменным, лишь тасуя маски, как карты. Итак, выберу навскидку. Я бродяга, смеющийся над мудростью принца, которому наскучила жена, и он сбежал под сень дерева, чтобы отрекаться от жизни и праздновать пустоту. Мы вместе жевали медовую лепешку и дразнили людей, как потревоженных пчел. Он оброс учениками, как подводная скала полипами, и не смог больше быть легким, как пылинка. Я ушел, чтобы танцевать журавлем на плитах шаолиня, а он стал куском золота, лежащим или сидящим, спустив одну ногу. А потом мне захотелось быть пьяницей, торгующим скворцами возле Колизея. Бестия! Зверь, покрытый гноищем и пеплом, причитал рядом со мной о доброте и о тех, кто отказал ему в милости. Я хохотал над ним, ибо видел за его спиной легионы черноспинных демонов, которые со временем облачатся в ризы святых и будут распределять ключи от рая, торговать индульгенциями и убеждать мир в выгоде казни и воскрешения. А каким я был солдатом? Обычным рядовым, славящим сына хромого Филиппа, Центурионом, стирающим грязь и розовое масло иудеи с сандалий. Стрелком, натягивающим тетиву во имя победы Алой Розы. Бывшим соловецким монахом, защищающим Архангельск. Развлекся, будучи секретарем маркиза де Сада и позднее его же тюремщиком в Бастилии. Помнится, он нервничал, когда вовремя не приносили заячий паштет. Без этого кушания великому любовнику не мечталось и не творилось. Славно я тогда порезвился, подсказывая ему темы из камасутры Правда, он оказался ленивцем и подчевал своих дам и читателей огрызками. «У вас была интересная жизнь?» — кивнула Лиза. «Да, королева», — согласился незнакомец. «Могу уверить вас, что являюсь создателем дарейских заклинаний». Ими впоследствии воспользовался Иисус Христос, когда получил звание магистра и способность творить иную реальность. Жаль, что его дар оценил слишком узко, в рамках первобытного человека». «Ужасно жаль, что толпа неучей присвоила себе право вещать от его лица и ссылаться на его опыт при решении простейших Као-уравнений». «Неужели вас никто не опознал за столь длительное время?» – спросила Новицкая. «В отличие от тех, кто продлевает себе жизнь с надобьями, я могу менять внешность, вылепливать вместе с носом или ростом совершенно свежую судьбу». Кто же разгадает в карточном шулере, опустошившим в Баден-Бадене карманы будущего писателя-невротика, Возницу царя Агамемнона или в профессоре астрофизики колдунавуду продавшего некогда порошок из сушеной печени старого негра. Кому бы вы думали? Ай-яй, не угадаете. аврааму Линкольну. Президент таскал сие в малюсенькой табакерке и вдыхал перед очередным выступлением, дабы не испытывать панических атак на публике. — О! — сказала Лиза. — Будь на моем месте религиозный фанатик, объявил бы вас дьяволом, вечным скитальцем по изнанке мировой души. «Рад бы назваться чужим именем, но оно мне не принадлежит», расхохотался Егор Никодимович, он же Паганель. «Ваш дядюшка позволил мне заинтересовать собой юную ведьму, дабы помочь ей в сотворении входов и выходов, чтобы он слегка помедлил, чтобы однажды превзойти саму себя, обжигая горшки, как боги, и разливая в них вино, как шут». сотворивший из одной виноградинки семь галлонов надежды. Паганель бросил веер на колени девушке и исчез. Лиза вздрогнула и открыла глаза. Сон, в котором она видела себя, оборвался, но ощущение чего-то странного осталось. «Чем дальше в лес, тем выше мухоморы!» — улыбнулась ведьма и погладила руку Виктора, которая лежала на ее груди. Стрелки на часах показывали три минуты 4 На постели лежал китайский веер с оскаленным драконом. В распахнутую форточку влетела карта «Дама с огненным сердцем». Лиза мгновенно переменила ей масть на кресте и услышала издалека чью-то мысль. «Все, что пожелаете, королева, я желаю».